470. -е. Матерь мира. Я волю мою в лучах посылаю на землю. Лучи воздействуют на всех, но в степени разной. Сознательных приемников мало, еще менее устремленных навстречу лучам. Поэтому каждое сознание, устремляющееся ко мне магнитно и мощно, насыщаю элементами новых энергий, но по вместимости их. Созвучие определяет контакт, вместимость, степень и широту получения. Следовательно, надо привести устремление к созвучию и подготовить сознание, достаточно расширив его. В учении жизни расширителем будет, а огонь, выжигаемым, усилителем устремления. Можно без конца насыщаться, если к каждому общению принести новое, то есть то, что могли бы насытить и напитать лучи. Даже солнечный луч должен упасть на плодородную почву, чтобы дать жизнь. Так и лучи мои достигающие сознание людей, к ним устремленных. Лучи, сочетаясь в сознании созвучными элементами, вызывают ряд психодуховных процессов и движений в центрах и утверждают процесс роста сознания. Носители и исполнители высшей космической воли — это люди, живущие психожизнью всего сердца, раскрывшиеся под воздействием этих лучей.